Издательство СТ. Энни Дайвер. Научи меня. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Конституция френдли секса. Первое. Первое правило бойцовского клуба, зачеркнуто, френдли секса, Никому о нем не говорить. Второе. Никакой романтики и свиданий, только секс. Третье. БДСМ исключено. Четвертое. Игры с воском тоже отменяются. Пятое. Никаких свиданий и контактов с другими без предварительного согласования, иначе все договоренности аннулируются. Шестое. Как только у одного из нас появляются чувства, все заканчивается. Глава первая. Алиса. Первая тренировка после каникул — это всегда событие. Впервые выходишь на корт. Впервые после перерыва берешь ракетку в руки, а дальше включается мышечная память. Пальцы сжимаются сильнее. Замахи получаются легко. Я даже задуматься не успеваю, что нужно сделать. К концу занятия ноги гудят. Дыхание сбивается так сильно, что сердце истошно трабанит в горле. Вытираю полотенцем лоб и хожу по маленькому кругу, потому что тренер не разрешает останавливаться, пока пульс не придёт в норму. Лиска, если бы я не была с тобой на Мальдивах, ни за что бы не подумала, что ты три недели ракетку в руках не держала. Ко мне подбегает Диана, обнимает крепко, игнорируя мою мокрую форму. Она сама почти в такой же, только черлидерской. Ещё и противные помпоны липнут голой коже. Бррр. Подруга поправляет топ, перекидывает на другое плечо туго заплетенную косу и улыбается так широко, будто все еще находится на поле во главе команды поддержки. Профессионализм, наверное, пожимая плечами, особо не придавая значения. Этот сезон последний. Если я не заинтересую никакой клуб и не найду спонсоров, если все и правда сложится самым неудачным образом, придется вытягивать красный диплом на юридическом которым бредят родители, вроде четвертый курс, а я так и не влюбилась в профессию, хотя и вызубрила Гражданский кодекс, понятия не имею, что с этими знаниями делать. Мы же договорились вечером встретиться, разве нет? Задумчиво поправляя воротник пола. Это не ждет до вечера? Идем. Она хватает меня за руку, а я только и успеваю, что подхватить по пути чехол от ракетки и спортивную сумку. Еще тепло, и все спортсмены занимаются на улице. Только волейболисты в зале. Но так даже лучше, потому что мы не мешаем друг другу и тренируемся в одно время, а не отвоевываем минуты с требованием освободить площадку. Университет, несмотря на разнообразие учебных программ, буквально кишит спортсменами, и почти все получают повышенную стипендию. Пауэрлифтинг, настольный теннис, атлетика, футбол, баскетбол и еще группа поддержки, которая традиционно находится рядом с баскетболистами. Они вместе и на тренировках, и на соревнованиях. Девчонки выбегают на площадку во время перерывов и с радостными возгласами ритмично двигаются, выполняя завораживающие трюки. Диана тащит меня так сильно и быстро, что мы едва ли не бежим. Волосы выбиваются из хвоста. Я уже сняла с головы козырек, так что теперь все летит в лицо, и невозможно отмахнуться. Мы останавливаемся за сеткой баскетбольной площадки, где тренируются звезды университета. У нас это самый зрелищный и популярный вид спорта. Футбольная команда и в половину не смогла дотянуться до успеха соколов. А про одиночников вроде меня и говорить не стоит. На большой теннис приходят придурки, жаждущие поглазеть на виднеющиеся из-под короткой юбки зад и послушать крики, ведь это круче, чем в порнушке. Я смотрю на ребят. Все знакомые. Кто-то загоревший, кто-то раздавшийся в плечах еще больше как Демьян Измайлов, звонок которого я проигнорировала вчера, несмотря на то, что мы лучшие друзья. Наверное, самые близкие друг для друга. Он с мячом двигается лениво, будто знает каждый следующий шаг соперников. Вообще говорят, что баскетболом он занимается только для того, чтобы не работать в одной из компаний отца. Яну, как его называют все вокруг, пророчат директорское кресло сети автосалонов. Сам же он на подобные комментарии закатывает глаза и продолжает заниматься тем, что ему нравится, вовсю наслаждаясь молодостью. И только я знаю, что он терпеть не может подачи отца, поэтому учится на бюджете. Тайну эту он хранит в стражающем секрете от одногруппников, полагающих, что Дёма, как и большинство студентов нашего курса, облизывает золотую ложку во рту. «Привет!» Кричу и машу рукой, когда ребята останавливаются после удачно заброшенного мяча в корзину. Демьян подмигивает, но подходить не спешит. Вытирает краем футболки предплечья. И я с интересом наблюдаю за его руками, которые стали больше. Наши взаимоотношения странные. Мы вроде и дружим, но стараемся сильно это не светить. Когда вечером мне бывает грустно и одиноко, Дема приходит. Мы болтаем, сидя на качелях в саду или смотрим фильмы на проекторе в его комнате. Я помогаю ему с курсовыми рефератами, а еще иногда подкармливаю нормальной едой, а не просчитанным по калорийности рационом, которым бредит его новая мачеха. Отец Демьянов шутку предлагает нам пожениться. Мой папа охотно поддакивает, посмеиваясь, что тогда можно будет снести высокий забор, разделяющий территории наших соседних домов. Мы их идею не поддерживаем и продолжаем просто дружить без всяких намеков на что-то большее. Дема, наконец, подходит ко мне. Пальцами цепляется за сетку. Опирается на нее и смотрит сверху вниз. Улыбается, как всегда, приветливо и широко. От этой улыбки тает половина девчонок из группы поддержки. А я просто радуюсь, что между нами не висит никакого напряжения. Ребята сегодня предлагают собраться, отметить начало последнего года. Мой плюс один актуален ровно пять секунд. Пойдешь? Вот так всегда. Он не оставляет мне времени и выбора. А мне так стыдно, что я проигнорировала его вчера, что киваю несколько раз и улыбаюсь. Дема в своем репертуаре взбалмошный и легкий на подъем. И я рядом с ним звучу иначе. Смелость что ли, добавляется? Вчера непростой разговор с родителями отбил желание общаться с кем-либо еще, поэтому и не подходила к телефону. Я проревела в комнате половину вечера. Вторую запрещала себе плакать, чтобы не появиться в университете с опухшим лицом. «Восемь, жду у тачки», — подмигивает Демьян. «Никаких «зайду за тобой» или «встречу у двери». Друзья так не делают. У нас самые равноправные отношения в мире. Каждый идет навстречу и проходит ровно половину пути». «Окей, босс», — смеюсь, но веселье быстро сменяется испугом. В Демьяна летит мяч. «Осторожно!» «Ян, пошли один на один». Кричат ему в спину. «Погнали». Дёма сходу ловит мяч, будто ждал и смотрел, а не повернулся в последнюю секунду. И я уже не на друга смотрю, а на новенького. Диана толкает локтем в бок, намекая, что не стоит так бессовестно пялиться, но я не могу оторваться. Высокий парень, невозможно широченный в плечах. Он поправляет смоленого цвета волосы, убирая с лица влажную после тренировки челку. Мускулистые руки привлекают внимание вязью татуировок. Я почти готова признаться в любви баскетбольной форме, которая позволяет все это бесстыдно рассмотреть. Возвращаюсь к лицу. Идеально ровный нос, бурая родинка на скуле, ярко выделяющаяся на светлой коже и розовые полные губы. И нет, я не буду представлять, каково с ним целоваться. Этот бог баскетбола размашисто шагает в нашу сторону. На его лице появляется обаятельно-соблазнительная улыбка. Ровная, как у моделей в рекламе. Мы с Дианой синхронно вздыхаем. Он вообще понимает, как влияет на девушек. Рано ты компанию на вечер ищешь. Он хлопает Демьяна по плечу и приобнимает его, почти повиснув. Дёма хмурится. Он вообще не фанат близких контактов. Мы даже кино смотрим, положив между нами кучу подушек и одеял, чтобы не мешать друг другу и соблюдать дистанцию. «Привет, девчонки». Он подмигивает нам. Знакомьтесь, это Лев, наш новый капитан. Скучающе представляет нас друг другу Дёма. Будь его воля, он бы сейчас наверняка с большим удовольствием таскал штанги в зале, заткнув уши наушниками с громко долбящей музыкой. Диана, Кэп группы поддержки. Будем видеть ее на каждой игре. И... Дёма запинается, смотрит на меня хмуро. Взгляд мимолетный, но я успеваю его поймать. Он не хочет меня представлять? Не зная я, что мы просто друзья, подумала бы, что ревнует. Алиса, теннисистка. Представляюсь сама, не дожидаясь Демьяна. Так это ты красиво станала на корте? Улыбка льва перерастает в ухмылку, а меня бросает в жар. Краснею от пяток до макушки. Сердце грохочет с такой скоростью, что вот-вот выпрыгнет. Прикусываю губу и отвожу взгляд, с потрохами выдавая смущение. Черт, я думала, что привыкла уже к этим тупым подколкам. Но одно дело, когда слышу их от идиотов-однокурсников, и совсем другое — от новенького, которого я знаю меньше минуты. В последнем случае это не только омерзительно, но еще и пошло. Музыка для моих ушей. Градус напряжения моментально подскакивает еще на пару-тройку делений. Распахиваю глаза, ища хоть у кого-нибудь поддержки, но натыкаюсь только на недовольное лицо Демьяна. «Пошли!» Дёма пихает мяч в грудь льва и подталкивает его назад к площадке. Лев подмигивает напоследок, одними губами произносит «До вечера». А я все смотрю ему вслед, не понимая, что чувствую. Я должна привычно закатить глаза, фыркнуть. Может даже сказать, что он кретины придурок, раз позволяет себе произносить подобные вещи. «Теннис — это вообще-то королевская игра, а стоны...» Посмотрела бы я на него, когда на исходе сил надо продолжать отбивать мяч. Сам ведь спортсмен, знает, как порой это сложно. Да, мне стоит держаться подальше от новенького. Он заносчивый, излишне самоуверенный и невыносимо пошлый. Он невероятно красивый и упрямый. Вижу это потому, как они разыгрывают с Демой мяч. А еще в него точно влюбится половина девчонок. Лев оправдывает свое имя. Он выглядит гордым и недостижимым но благородным и притягательным настолько, что мои бабочки срываются в полет с насиженных мест».